Глава двадцать четвертая. Поезд в ад. Грохнули выстрелы, и пассажирский зал превратился в междумирье с беснующимися демонами. Пуля, одна, вторая, третья, ударили в мальчишку. Он поперхнулся криком и начал падать. Ружье вывалилось из его рук. Невестка де Орва вцепилась в агента, Ружьё у того в руках дёрнулось и выполило в потолок. У Гёрцы руки были скованы, но она размахнулась и приложила охранника носком больной туфельки между ног. Того сложило пополам. Кахонг хряпнул его по затылку скованными руками. Рот мистер Мамовский рванул ружьё. Второй охранник выполил Мамовски в грудь. Грудь ротмистра расплеснулась кровавым фонтаном, и он рухнул ничком, теряя оружие. Бабах, бабах. Охранники стреляли. Выгнулся дугой Кахонг и свалился рядом. Вот Гюрза бросилась рядом с мужем, обняла, прижимаясь всем телом и закрывая его собой. Отлетел от удара, попытавшийся кинуться Сигурд. И только Улаф, прямой и строгий, стоял, прижавшись к стене и остановившимся взглядом глядя на своих офицеров. Давай же, скорее. Криштоф вздёрнул Гора на ноги и подпихнул к управляющему кругу. "В меня, в меня стреляли, стреляли в меня", безостановочно бормотал Гора. И вдруг яростно зарал: "Как, как он мог? Как он посмел? Всё наше дело зависит от меня!" "Да!" проорал в ответ Криштоф, отпрыгивая в сторону. "Докажи всем! Отвечай же ей, ну! Столица вызывает Приморск, вызываю Приморск!" Перекрывая шум драки, раздраженно звучал из вновь вспыхнувшего круга девичий голос. «Хуанита, ты где там загулял? Время, Хуанита, да чтоб тебя!» «Я вам не Хуанита, а магистр Гора!» — рявкнул тот. «Извольте обращаться, как положено, сударыня». «Фу ты, ну ты!» — протянула неведомая девчонка. «Гора, как всегда, ничего не изменилось. Где ваш напарник, а, уважаемый магистр?» Световой круг бешено задергался, выдавая раздражение, находящееся в столице дорожницы. «Его не будет. Поезд принимаю я». «Что значит «не будет»? А ну быстро тащи его сюда, гора, и не выпендривайся. Иначе я на вас такую докладную накатаю, что после нее единственная дорога, на которой вас возьмут работать, это сельский поселок». «Прекратите угрозы, сударыня! Вы что, не понимаете? У него... он...» Гора обернулся на валяющегося напарника и вдруг выпалил. «Он без сознания, ему целитель нужен, а я тут с тобой наговариваюсь!» «Вот же демоново пасть!» Расстроенно выдохнула невидимая девчонка. «Вот это не повезло! Ну как так? Ладно, погоди, Гора, я переговорю. Может, согласятся отложить?» «Да!» — в руках агента вскинулась невестка Де Орва. Девочка, милая, хорошая, век за тебя богам молиться буду. Пожалуйста, спаси, спаси. Жаль только, что на той стороне не слышно никого, кроме стоящего в круге дорожника. Гора беспомощно обернулся на Криштофа и расширившимися глазами уставился на пляшущей меж его ладоней водяной хлыст. Уговори её, или я тебя пополам перережу, прошептал Криштов. И водная плеть стигнула по ногам Гора. Заставив того судорожно подпрыгнуть на месте. Ты издеваешься? пронзительно завопил он. Отправляй поезд, быстро. Я готов, я принимаю. На краткий миг повисла абсолютная оглушительная тишина, лишь гудел всё ярче и ярче разгорающийся круг. До да плавно перетекала водная плеть меж ладоней Кристофа, и наконец недовольный вздох девчонки эхом отразился от сводов управляющего зала. Ну ладно, ладно. Тут не хотят задерживать отправку. Говорят, раз тебе дали диплом, а в поезде есть целитель для твоего напарника. Слышишь, Гора, он с детьми едет. Только умоляю, Хуан, не так, как тогда на практике. Сосредоточься. Я сосредоточен. Сквозь зубы выдохнул Гора, в одной руке сжимая кольцо-артефакт, а в другой тонкая шельца. Я полностью сосредоточен. 1 2 начала отсчёт она. Простонародный акцент от волнения стал ещё заметнее. Пуск! В один голос выкрикнули оба дорожника. И нет! Отчаянным мехом отозвался женский крик здесь, на станции. Не убивайте наших детей! Скривившись, как от лютой боли, гора кольнул палец шилом. На кончике набухла красная капля. Игора прижал его к печатке перстня. Световой круг вдруг полыхнул цветами, названия которых нет в человеческом языке. Тонкие полоски иния и гибкие, похожие на пучки нитей щупальца черноты, поползли вдоль перрона, измедленно расширяющегося на дальнем его конце пятна сплошного мрака. Леденящий холод между мирья, черной поземкой прошелся по зазвеневшим, как струны, рельсам, заставив всех на станции задрожать и замереть. Провал замерцал тысячи разноцветных огоньков. Этот фейерверк был бы невероятно завораживающе красив, если бы я не понимала, что это. Там во мраке Междумирья лопались непроницаемые стекла вагонов, и дымчатыми струями демоны просачивались внутрь, кричащим от ужаса детям. Пах, пах, пах! Цветовой фейерверк стал совершенно неистовым. Огоньки слились в одно сплошное кольцо, завертелись, охватывая все расширяющееся пятно черноты, завелись тугими жгутами и выстрелили вперед, как щупальца ядовитого кальмара. Вжжи! С тонким, пронзающим уши визгом мимо меня пронесся поезд, перевитый жгутами между мирья, Калышущийся, как видение, и распускающийся вокруг себя шлейф черноты, искажённый и перекрученный, будто тварь из значных кошмаров. Он вытянулся вдвое, если не втрое, больше нормальных размеров и выгнулся над пероном чудовищным мостом. Я принялась задыхаться, как в бреду. Сквозь стеклянную стену станции я отчётливо видела окна поезда и лица Детские лица, бледные, неподвижные, точно плывущие в вязком дымном море, и косы девочек, мерно покачивающиеся на его чёрных волнах. Пронзительный виск заполнил всё, сливаясь с зловещим свечением, разрастаясь, заполняя собой окрестности, колотясь в стекло, и оно начало трескаться, покрываясь длинными, будто морозными изломами. Гора поднял кольцо на вытянутой руке и проорал что-то пронзительно звонкое, а потом ракочуще, рычаще. И новое пятно пустоты начало стремительно разрастаться на другой стороне перрона, распускаясь как огромный чудовищный цветок и выбрасывая тёмно-дымные щупальца, будто обитатель морского дна. Поезд снова засветился тысячей огней и вихрем пронёсся вперёд. Разом втягиваясь в эту новую дыру в пустоте междомирья, и сейчас отверстие пустоты осталось, и оттуда медленно один за другим начали выкатываться цельностальные вагоны третьего класса. 1, 2, 3. Намертво, без малейшей щели запечатанные стальные двери со скрипом и скрежетом поползли в сторону. С грохотом вывалились на перрон железные лестницы, и вниз, попарно, печатая шаг, начали спускаться воины султаната в ярких широварах и мундирах цвета песка.